Глава пятнадцатая. Стою у края прибоя. Волны мирно накатывают на каменистый берег. Чистое небо, по которому п л ы в у т только далёкие перевые облака, о с у ж д а ю щ е смотрит на м ё р т в о е т е л о у моих призрачных ног. Честно говоря, я нахожусь немного в прострации, и если бы не проекция, то это состояние было бы вообще близким к шоковому. Что тут произошло? Почему оборотень принял яд, когда почти смог уйти? Он уже достал из-под камней гидрокостюм и начал переодеваться. Почему вдруг резко передумал и принял решение убить себя? Это же нелогично от слова совсем. Все можно объяснить только одним: п е р е в е р т ы ш заметил меня, но это же физически невозможно. Никто не может обнаружить проекцию из материального мира, кроме сенсов высокого ранга. или же других рейгов и с к л ю ч е н и й из этого правила нет или точнее я не знаю о подобных исключениях наклоняюсь над телом оборотень мертв это не какая-то хитрая игра или уловка не только не бьется сердце но и аура погасла совсем погасла почему он так поступил невероятно развитое чутье на опасность Конечно, возможно, но почему он не боролся до конца? Минута, и он бы нырнул в волны и ушел от любого рейга. Потому как преследовать кого-то под водой мы не можем даже в изломе. А убить себя только из-за предчувствия? Нет, это слишком натянутая версия. Чертов п е р е в е р т ы ш Ведь все шло нормально. Да, слежка за одним из исполнителей, которая должна была вывести на вышестоящих, оказалась на грани провала. Но захватить живым члена клана Эшен я мог и почти сделал это, почти. А теперь моя миссия провалена. Во мне борются сомнения, непонимание и немного обиды. Странный набор чувств, особенно когда стоишь над мертвым телом. И что мне теперь делать? Первое – это не суетиться и не предаваться бессмысленному самокопанию. Второе – все же следует доложить о случившемся. Тем более рация у меня есть. Уже собрался покинуть излом и вызвать оперативный штаб, как остановился. Неожиданная мысль стрельнула в голову. А что если, что если во главе Эшена находится самый настоящий преступный гений? И нет, это была не просто догадка Блаж. Стоит только посмотреть на гидрокостюмы, воздушные баллоны. Они же здесь не просто так. Уйти этот теперь мертвый оборотень мог куда проще, но кто-то просчитал, что за путями отхода могут следить рыцари Излома, учел эту вероятность и придумал, как нейтрализовать возможную слежку. Придумал располагая только намеками и не зная точно, а это говорит о немалом интеллекте того, кто планировал данное нападение на переговорщиков кошачьих кланов. Что, если это столь странное самоубийство? Часть еще одного плана. Вновь обострение паранои, возможно, а может и нет. Ведь если вы параноик, то это не значит, что за вами никто не следит. Подумаю над одним из плохих вариантов, но без привлечения неизвестных воспользуюсь принципом бритвы Окама. Итак, возможно, кто-то просчитал слежку р е й г о в продумал вариант отхода на такой случай, точнее видимость отхода. Для чего? Что с д е л а л а бы та же Майя или Крикс или любой иной из рыцарей Излома, находясь на моем месте? Скорее всего, тут же покинули бы проекцию и, возможно, два варианта: попытались бы откачать умирающего, если совсем не знают о специфике цианида, или сразу же схватились бы за телефон или рацию. Ключевое тут, что почти каждый из известных мне рейгов по той или иной причине но покинул бы Излом, то есть. Проявился бы в материальности прямо над телом оборотне. Оглядываюсь. Снайперских позиций можно наметить как минимум четыре, с каждой из них этот участок берега как на ладони. Пробежаться и проверить бессмысленно, так как если организатор ы правда настолько умен, то должен был предусмотреть и худший вариант, когда Рейк догадается о подобном плане. Следовательно, если никто не появился над трупом в первые секунды, то снайперы, если они были, должны тотчас покинуть свои места и скрыться, если, если только они не наемники, которых используют в темную. Вариант. Срываюсь в скольжение. Первая точка. л и с и с т ы й х о л м с густым кустарником. Пусто. Вторая. Завал камней в полукилометре. Ничего. т р е т ь я Расщелина в скале. Никого. Четвертая. Выкинутое на берег дерево. Чисто. Я ошибся? Или цель не устранения рыцаря злома, который должен следить за путями отхода? Может вычисление личности и где-то стоит скрытая камера? Но подобную мелочь на каменистом берегу можно искать сутки и ничего не найти, в одиночку уж точно. Не считай врага глупцом, иначе ты обречен на постоянные поражения. Это правило не раз выручало меня, спасая бывало и жизнь. Поэтому отбегаю от берега на р а с с т о я н и и пары километров, удалившись в лесной массив, нахожу густой кустарник и удостоверившись, что это место не просматривается, выхожу из излома, достаю рацию. Здесь призрак два. Слушаю. д о н о с и т с я из динамика голос куратора криминальной жизни Вилфлиеса через десяток секунд. г л о х в о с т ы й мертв. Как? Какого? Разрыв связи. Видимо, Алиер в сердцах выругался. Но тут же рация о ж и л а вновь. Где? Побережье, севернее небольшой расколотой скалы в трех сотнях метров от нее. Ждите группу. Не дайте никому забрать тело. Принято. Рейк. Чёрт, чёрт, чёрт. Скольжение. А что, если кто-то уже все почистил, забрал тело или, к примеру, Жокова? То, что на берегу никого не было, еще ни о чем не говорит. Так как группа прикрытия могла залегать на дне в таких же комплектах для подводного плавания. Лес мелькает перед глазами, ветки, листва, кустарник, стволы деревьев. Вот он берег. Непроизвольно с моих губ срывается с т о н облегчения. Тело на месте его никто не трогал, ровно та же поза у трупа и никаких следов рядом. Впрочем, группа зачистки, лежащая на дне, при предполагаемом присутствии рыцарей злома. Это, наверное, было бы совсем перебором и неоправданным риском. Тем не менее, не считаю, что поступил глупо, столь перестраховавшись. Крысы уже доказали, что не только хитрые, коварные, но и более чем у м н ы Сейчас же мне остается только ждать, но ну и наблюдать, разумеется. Думал, что пробуду в одиночестве как минимум минут пятнадцать, учитывая расстояние до оперативного штаба, но мои ожидания не оправдались. Буквально через пять минут после вызова из леса появилась проекция Майи, а она-то что здесь делает? Неужели уже закончила слежку или вторым путем отхода никто не воспользовался? Если так, то дело совсем плохо, так как у меня оставалась надежда только на нее, что вся операция не закончится провалом. Пришлось убить. Остановившись рядом со мной, девушка смотрит на мертвеца. В ее голосе нет ни капли осуждения. Разве что легкое сожаление и то лишь намек на него. Присмотрись внимательнее, присаживаясь. Видишь пена на губах с характерным блеском. Это ц и о н и т с примесью серебра. Он убил себя сам. Убил себя сам? Казалось, она не верит своим ушам. Вот и переспрашивает. Да, как видишь. Причем уже почти переоделся в гидрокостюм и вдруг, будто почувствовав что-то, раскусил ампулу в рту. Да, я знаю, что это неправильно, потому как под водой он легко бы ушел от любого преследования, даже со стороны Рейга и то ушел бы, но убил себя. Как-то непонятно. Присев рядом со мной, Майя вглядывается в лицо перевертыша. Сам знаю, что странно, пожимаю плечами. И у меня нет точного ответа. Но почему ты здесь? Никто не воспользовался тем ходом, за которым ты следила. Хуже. Девушка прячет взгляд. т в о й объект тоже убил себя? Если бы. Приглядываюсь. Да она кажется подавлена и даже растоптана. Ее моральное состояние ниже плинтуса. Рассказывай. В начале все шло нормально. Перестрелка была в самом разгаре, как из затой двери появился человек. Ни оборотень, ни сенс, простой человек. Одет он был как обычный клерк. Быстро покинув технический коридор, он поднялся наверх и постарался затеряться в толпе. Я не отставала, буквально следуя в полуметре от него. И что случилось? Молчание девушки затянулось. А потом он просто исчез. Что? Мое удивление неподдельно. Нет, не исчез, в смысле испарился, а просто затерялся среди таких же клерков. Я не понимаю. Маяев скинул а голову и принялась разглядывать накатывающие на берег волны. Не понимаю, как он это сделал. Я не сводила с него взгляда ни на секунду, даже не моргала и и упустила. Этого не должно было произойти никак не должно. Но девушка развернулась ко мне. В ее глазах стоят слезы злости и ярости, направленные на себя. Я облажалась, мастер. Меня провели как несмышленые д и т я и самое обидное, я не понимаю, как это было сделано. Не понимаю. Спокойно, кладу ладони на плечи девушки. Расскажи еще раз. Все было нормально, пока из-за стрельбы не объявили эвакуацию. Из всех кабинетов тут же повалили толпы народа, но честно, я не теряла его из вида. Я тебе верю, продолжай. Не упускала из вида. Я не шла рядом, а двигалась под потолком по светильникам, всегда держала его в поле зрения и тем не менее он пропал. Так, ты не отводила взгляда, не моргала, но тем не менее он скрылся. Да, ее голос стал еще тише. Возможно, в случившемся нет твоей вины. Да, она немного удивлена моими словами. Сама подумай. Ты не отводила глаз, а объект пропал. Насколько я успел узнать тебя к делу, ты отнеслась более чем серьезно. Просто не могла иначе, а значит вмешался какой-то неизвестный фактор. А подобный фактор только один — алхимия. Но, да слушай, прерываю ее возражение. Тот, кто планировал это нападение, уже показал свой ум и расчетливость. Посмотри на это тело, на гидрокостюм, на воздушные баллоны. Эшен был явно готов к возможности слежения за их людьми со стороны Рейгов. Они к этому подготовились. То есть отход планировали, учитывая наше присутствие. И еще. Это явно дерзкая, опасная операция на грани фола. К ней совершенно точно привлекли лучших из лучших. Согласна? Майя неуверенно кивает. Смотри дальше. С моей стороны вышел оборотень, что логично, так как по своим возможностям обычные люди и близко не сравнятся с перевертышами. Верно, верно. Но с твоей стороны вышел, по твоим словам, обычный человек. Обычный человек. Не стыковка. о г р о м н а я дыра в логике, но это был точно не сенс и не о б р е т е н ь я уверена. Все верно. Он выглядел как обычный человек, выглядел, а не был. Это как? Вспомни слова Занкхема. Кто умеет маскировать свою ауру под энергетику обычных людей? Темные. Ахнув, произнесла девушка и прикрыла губы ладонью. Именно, верно. Ты столкнулась с опытным темным адептом. Мы не знаем их возможностей, даже не подозреваем, какими способностями они обладают. То есть ты не виновата, нас просто переиграли, не тебя конкретно, а всех нас. э ш н оказался куда умнее, чем мнилось всем участникам расследования с нашей стороны. Значит, все кончено? Мы упустили единственную нить? Стоп, этого я не говорил. Идеальные преступления бывают только в кино и книгах. Все делают ошибки, и э ш е н в том числе. Они уже допустили одну, а это нападение было из шумных и непростых. Уверен, где-то они нас л е д и л и Да, мы с тобой, скорее всего, ничего не найдем, но не забывай, мы играем не одни. На нашей стороне вся мощь следственных органов Навилтора, ь посланцы боевых монастырей и инквизиция. Будто в п о д т в е р ж д е н и и моих слов из залеса послышался характерный гул рассекающих воздух винтов, а еще через пять секунд над верхушками деревьев появился полицейский вертолет. Подлетев к прибою на высоте всего пары десятков метров, винтокрылая машина прошлась вдоль берега, а затем зависла над т е л о м оборотня, замерла на несколько секунд и пошла на снижение. Но не опустилась на камни. Дверцы вертолета о т к р ы л а с ь Когда до земли осталось не более полуметра, и из него спрыгнули два человека, после чего взревев движком, винтокрыл направился в сторону порта. А вот и кавалерия, кивая м й е указывая на прибывших столь экстравагантно Зангхема и Нейна. Кавалерия удивилась моим словам девушка. Подкрепление, я имею в виду подкрепление. В этом мире нет такой распространенной фразы о кавалерии, отсюда и ее недопонимание. А мне предупреждение: внимательнее следить за своим языком. А, но я махнул рукой, мол, не обращай внимания. Тем временем оба с е н с а досмотрев, как вертолет скрывается за деревьями, развернулись в сторону трупа. Но если следователь направился сразу к телу, то глава третья ладони подошел к прибою, опустился на корточки и прикоснулся пальцами к набегающим к его ногам волнам. После чего поднялся и махнул рукой в нашу сторону. Мисс Майя, мастер маэстро, рад снова вас видеть, произнес достаточно громко созидающий. Можете покинуть излом, опасности нет. За прошедшее время маскировка у меня не появилась. Обращаюсь к Майе, услышав предложение з а н г х е м а Поэтому, как мне не жаль, но отдуваться в реальном мире тебе придется одной. Я понимаю, поведя плечом, ответила девушка и вышла в материальность. Рейк. Заметив появление девушки рыцаря, созидающий приветливо улыбнулся и полушутливо поклонился. Миледи, насколько я понимаю, мастер м а э с т р о не желает к нам присоединиться, произносит сенс вопросительно. Он не может. У него есть на то п р и ч и н ы Немного раздраженно отвечает Майя, которая еще видимо не оправилась от своей неудачи со слежкой. Это, конечно, немного все усложнит, но раз не может, значит не может. Сказав это, созидающий внимательно посмотрел в мою сторону. Насколько я понимаю, наш план не удался. Что же, неудача тоже результат. Осталось понять, где и в чем была наша ошибка. Внимание служителя воздания я вновь сосредотачивается на девушке. Надеюсь, ваш рассказ поможет нам понять, в чем был просчет. Не торопясь, стараясь подбирать четкие и бесстрастные определения, Майя рассказала о своем преследовании, а также поделилась моим мнением о личности избежавшего слежения человека. Пока она рассказывала, Нейн будто не слушал, внимательно рассматривая тело на берегу. Но как только девушка озвучила мои слова, он встрепенулся, встал на ноги и произнес: «Возможно, даже логично. Не вижу противоречий. Как только здание администрации порта оцепят». Мы проверим его на темные следы, кивает своему подчиненному з а н г х е м А что произошло здесь на берегу? Майе пришлось вернуться в излом и выслушать мой ответ. Потом еще раз и еще, так как у обоих сенсов все появлялись и появлялись уточняющие вопросы. Через девушку рассказали мы о своих догадках, о возможной засаде, о том, что Эшен просчитали возможные присутствия Рейгов. А также поделился своим ощущением, будто перед тем, как принять яд, п е р е в ё р т ы ш почувствовал мое присутствие. Да, это ощущение, чем больше проходит времени с того момента, мне кажется все более несостоятельным, но все равно решаю поделиться. Любопытные умозаключения, комментирует следователь Клерикалов переданные Майей мои слова, но не более. В них есть огромная дыра. Если наш противник умён, то должен был принять в расчёт то, что следить за выходами могло не по одному рыцарю излома, а по два, три или даже по пять рейгов. Следовательно, оставлять группу прикрытия н е л о г и ч н о Это давало нам шанс споймать их и получить куда больше информации. Вынужден согласиться с его доводами, этот момент я позорно не учёл в своих размышлениях. Тем временем Нейн продолжает. А вот то, что оборотень перед тем, как убить себя, каким-то образом почувствовал ваше присутствие, сэр маэстро. Вот это, увы, недогадка, а факт. Он наклоняется над телом и приподнимает край гидрокостюма. Подойдите все, пожалуйста, посмотрите. Видите, как сложены пальцы на левой руке? Это непристойный жест, означающий пошли вы все на. Никто не будет принимать яд и перед смертью складывать пальцы в такой знак, если не уверен, что за ним не наблюдают. Он и правда как-то почуял вас, сэр маэстро. Так, услышав это, потянул Занкхем и прикоснулся к трупу ладонью, после чего сказал: «Мисс Майя, мне нужна ваша кровь». Ни секунды не сомневаясь, девушка делает шаг вперед, закатывая рукав. О нет, совсем немного. Улыбается этой решительности создающий. и Найн нож. Судя по внешности и поведению следователя, я ожидал, что из под байкерской куртки он достанет внушительный тесак, но тот вытащил простой мультинструмент и и протянул его своему шефу. Глава третий ладони вытащил лезвие и попробовав его остроту на ногте, удовлетворенно кивнул, после чего протянул ладонь девушке и та вложила в нее свою руку. Созидающий сделал едва заметный надрез на ее руке и собрал пальцем одну каплю крови, после чего тут же залечил рану одним движением. Затем с е н с наклонился над трупом, сделал на нем надрез и также забрал совсем немного крови мертвеца. То, что последовало далее, я никак не ожидал. Созидающий вернул мультиинструмент хозяину и, усевшись в позу лотоса, отправил обе капли крови от девушки и от трупа себе в рот. После чего его глаза закатились, а аура стремительно начала меняться. В ней стали отчетливо различимы темные до черноты многочисленные прожилки. Почему-то мне это показалось настолько противоестественным и неприятным, что даже в проекции меня затрясло мелкой дрожью. Сам не понимаю, откуда такая реакция. Я видел много трупов, на моих глазах отрубали головы. Один совсем съехавший с катушек и, видимо, находящийся под наркотой террорист на виду наших позиций ел печень своего павшего товарища. Я видел многое, и простое движение з а н г х е м а не должно было меня так потрясти, не должно было. Но по какой-то причине меня буквально выворачивало наизнанку от того, как менялась энергетика созидающего. Аура сенса становилась все темнее и темнее. А его лицо наоборот стало неестественно бледным. Так продолжалось почти полторы минуты, после чего глава третьей ладони заговорил безэмоциональным голосом: юноша, почти мальчишка, только закончивший школу, получив способности рыцаря и злома, не удержался, похвастался. Его нашли. Наркотик, крепкий сон. Его резали еще живого, пуская на реагенты. Последним вырезали сердце, часть его крови, измененная темной энергией, в этом мертвом теле. Закончив говорить, Занкхем открыл глаза, покачнулся, и его вырвало на камни желчью. Затем Сэнс все же поднялся, подошел к морю и прополоскал рот соленой водой. Его аура с каждой секундой становилась все светлее, а темные прожилки все тусклее. Не прошло и секунд тридцати, как созидающий выпрямился. Ворту будто кошки нагадили. Произнес глава третий ладони, вытирая язык носовым платком, добытым из нагрудного кармана. Лаубан, спрятав складной нож, произнес Нейн с легкой улыбкой: «Вы бы поосторожнее. Будь рядом легатабель, вы бы выхватили разрывную пулю в голову з а п о д о б н о е Ты рядом видишь легата? Нет, вот и молчи. Огрызнулся в ответ з а н г х э м Затем Сэнс повернулся к нам. Майя, м а с т е р м а э с т р а Нейн бывает гениальным, когда дело касается следствия, но в остальном его социальная адаптация далеко не на высоте, и он сам часто не понимает, когда следует говорить, а когда держать язык за зубами. Тяжело вздохнув, созидающий достал зажигалку и спалил свой платок, которым вытирал язык, после чего выкинул пепел в море. Я прибег к запретному. Мне еще предстоит за это расплатиться. Тем не менее большая просьба: никому об этом эпизоде не рассказывайте. И нет, я не жалею, что использовал то, что даже в древности считалось предосудительным. Те знания, которые мы получили, оправдывают мой поступок. Заметив согласный кивок девушки рыцаря, он продолжил. Итак, мы теперь знаем, что благодаря алхимии представители Эшена могут чувствовать вас, Рейгов. Позвольте называть вас столь просто и без лишнего пафоса. То есть крысы могут ощущать вас даже, когда вы находитесь в изломе. Увы, пока мы не понимаем, видят они силуэты, ч у ю т или как-то иначе воспринимают ваше присутствие. Точно могу сказать, что дарованное темные силы чутье далеко не совершенна. Оно сильно ограничено по расстоянию. К тому же оно не может идентифицировать личность рыцаря, а только подскажет о приближении и проекции. Тем не менее даже подобное надо теперь учитывать и менять всю нашу стратегию. Занкхэм задумчиво потёр виски. Лаубан прервал речь своего босса Нейн. Посмотрите. Да, наклонившись над телом, глава третьей ладони несколько секунд всматривался, затем раздраженно спросил. И что я должен увидеть? Лаубан с каким-то осуждением произнес следователь. Обратите внимание, поверхность гидрокостюма в мелкий р а с т р а шильдик производителя Ток Оушен. И, майя, чтобы не мешаться, но и удовлетворить свое любопытство, перешла в излом и тоже присела над телом, вглядываясь. Ток Оушен не продают гидрокостюмы с растровой поверхностью, у них в линию. Тем не менее, это не подделка, все шрифты и маркеры на месте. Ты меня запутал. Не продают, но и не подделка. Объясни. Наша р у и ж же любительница нырять. Вот я и запомнил одну статью в тех журналах, что она читала. То Коушин выпустили только пробную партию подобных костюмов, но в продажу они не пошли. Это зацепка Лаубан. Если костюмы не поступали в открытую продажу, а были только пробной партии, и теперь они появились у Эшена, я тебя понял. На все еще бледном лице созидающего мелькнула улыбка, и он хлопнул н а й н а по плечу. Как я и говорил, обращаюсь к девушке рыцарю. Идеальные преступления бывают только в кино. В ответ Майя неуверенно улыбнулась.